Глава 200. Вот значит как. Но почему армия короля монстров появилась здесь? Неужели он объявится раньше, чем ожидалось? У меня не было времени думать о приближении большой армии. Теперь я мог ясно их видеть. Их размер был не слишком большим. Около одного метра в длину и всего полметра в высоту. Но их количество исчислялось тысячами. Взглянув на них, я успокоился, поскольку засомневался в их мощности. Я не ожидал, что они сразу нападут на нас. Их тела источали злую ауру, а налитые кровью глаза рассматривали нас. Неужели их кто-то контролирует? Или они настолько умны? Все члены группы вытащили свое оружие. Внезапно Великий Старейшина заговорил. Он не передавал голос только мне. Он громко кричал. — Всем быть предельно осторожными. Эти существа обладают техниками замедления и ошеломления. Услышав его слова, я был поражен. — Техники ошеломления и замедления? Что это были за умения? Окружающие нас адские гончие сразу продемонстрировали нам свою силу. Из рогов на их головах в небо выстрелили лучи света. Несколько тысяч желтоватых лучей образовали в небе гигантский массив. Я почувствовал, как мое тело ослабевает, а мышцы и суставы словно окаменели. «Если мы окажемся в ловушке, это будет плохо». Гончии начали свое движение в лучах этого желтого света. В критический момент я поднял посох Шукрада и крикнул, «Великие элементы света, я умоляю вас, обернуться безграничным священным светом и осветить эту землю, избавляя ее от всех злых существ». В этот момент я использовал свои силы, Когда три золотых данны начали быстро вращаться, большое количество элементов света вошло в центр моих бровей. Постепенно я оторвался от земли, а из прозрачного камня посоха Шукрада засияли золотые лучи. В результате этого в небо выстрелил трехметровый столб света, центром которого был я. Желтоватый свет массива адских гончих постепенно рассеивался, а священный свет был в его центре. Несмотря на то, что магическая сила гончих была небольшой, мне было трудно противостоять атакам тысячи особей. Если бы я не владел посохом Шукрада и не поглотил бы божественную вену, боюсь, я не смог бы противостоять им. Я сразу же изменил свое отношение к этим существам. Пустившись на землю, я воспользовался посохом, чтобы опереться на него, и прокричал «Люди, пожалуйста, не сдерживайтесь и как можно скорее уничтожьте их!» Если они нанесут еще одну такую ошеломительную атаку, у меня не хватит сил противостоять ей. Фактически, они не нуждались в моей команде, поскольку уже начали вырезать гончих. Боевое построение, сформированное нами, превратилось в золотые круги, которые, казалось, превратились в лезвия. Когда они вырезали окруживших нас гончих, начался полный беспорядок, поскольку на поле боя можно было разглядеть мясистые куски гончих. Задача старейшин заключалась в уменьшении ненужных потерь. поэтому они разместили на линии фронта людей уровня священного рыцаря. Вместе со старейшинами уровня святого меча монстры не могли ничего противопоставить им. «Вот черт! Наше нынешнее местоположение очень близко к долине старшего брата Жанху. Не знаю, подверглись ли они нападению или нет. Я должен немедленно отправиться туда». Думая об этом, я призвал яркие звезды. Огромное количество звезд вылетело из моего тела. Каждая звезда, нацелившаяся на гончую, мгновенно превращала ее в жалкое зрелище. Под моей сильно магической поддержкой количество гончих уменьшалось до такой степени, что они перестали быть угрозой для нас. Великий старейшина крикнул. «Догоните!» «И уничтожьте врага!» В короткий момент тысячи гончих были превращены в кровавые куски, разбросанные по земле. Я обратился к старейшинам. «Время поджимает. Я не знаю, что происходит в долине. Летим туда!» Сказав это, я первым взлетел и направился в сторону долины. Будучи высоко в небе, я неожиданно заметил, что из долины поднимается густой дымок. Брат Джанху, должно быть, подвергся нападению. Я забеспокоился, поэтому я ускорился до предела, летя туда с молниеносной скоростью. Долина полностью изменилась. Окружающие ее деревья были уничтожены, а большое количество монстров двигалось по ней. Деревня пребывала в руинах. Отовсюду валил густой дым. Где был старший брат и все остальные? Не обращая внимания на монстров, я снова поднялся в воздух. Я заметил следы борьбы. Ох, это должно быть они. В этом районе были лишь небольшие холмы, и, судя по монстрам, там находилась их цель. Золотой луч света выстрелил, мешая двигающимся монстрам. Фигура синего цвета мерцала, оставляя после себя густой кровавый туман. Я поспешно использовал посох Шукрада, чтобы выпустить несколько лезвий света, превратив монстров в кучу мяса. Синяя фигура замерла, ей оказался удивительный старший брат жан облаченный в свои доспехи бога войны. Я взволнованно крикнул «Старший брат, я здесь!» жан ху выглядел крайне изнеможденным и имел бледный цвет лица было очевидно он использовал большую часть своей физической силы я приземлился рядом с ним и поддержал его громоздкое тело старший брат жан ху улыбнулся мне брат если бы ты пришел попозже ты больше бы не смог повидаться со своим старшим братом я ответил не беспокойся мы поговорим после того как попадем на тот холм, поддерживая его я использовал ближнюю телепортацию чтобы попасть в лагерь на холме когда мы появились в лагере нас сразу окружили около десяти человек старший брат жанху поспешно сказал это я я помог жанху принять сидячее положение и спросил старший брат. Что происходит? Жанху сердито сказал. Откуда, блядь, не знать, из какого места вылезли эти создания. Они атаковали все, что видели. И если нам не помогли эльфы-братья, мы бы не смогли выстоять. Эльфийские братья? Только после этого я заметил, что в лагере было тысяча человек, среди которых было много лесных эльфов, которые... разбивали своими крыльями и держали в руках свои луки они заняли оборону вокруг лагеря казалось что они много работали большинство стрел которые они запускали содержали магию света которой я их обучил я ответь я ответил старший брат не волнуйся сильное подкрепление на подходе я пойду и убью врагов После этого я телепортировался в сторону, где были враги. Здесь монстры отличались от адских гончих, с которыми я уже столкнулся. Тут было множество небольших существ, которые хоть и не были очень быстрыми, но их атака и защита были великолепны. Близлежащие деревья были сплющены ими. «Джангун!» — раздался из-за спины знакомый голос.